Глава двадцать третья. Подлетев в крепости, я опять обратила внимание на тьму под замком, словно грязная клякса. Ее пятно расползлось из-под земли. Надо что-то с этим делать. Меня передернуло от внезапного неприятного чувства. Присутствие тьмы мне не нравилось. Я тоже ее чувствую. Мне кажется, надо найти специалистов по тьме. Шандор, наклонив голову, словно прислушивался к чему-то. Она живая. Попробую помочь. У меня есть несколько знакомых магов, занимающихся тьмой и ее проявлениями. Такую заразу надо искоренять сразу и как можно быстрее. Иногда боги схлопывают мир больной тьмой, отрезая его от основного листа. Крис тоже прислушивался к чему-то, глядя на брусчатку замка. «Тела у нее больше нет, и это главное. Идемте!» Поторопила я их. На этот раз мне не пришлось идти через стену. Меня любезно проводили прямо в камеру. Мы спустились вниз в сопровождении охраны. Мне открыли двери. Я увидела зачинщика всего и бывшего, вернее, несостоявшегося короля. Он по-прежнему висел в сетке. Его, видимо, и не пытались освободить. Махнув рукой, я освободила пленника, и он рухнул на каменный пол. «Пришла добить!» Выглядел он слегка помятым. Одежда висела лохмотьями, но сильных ожогов на теле не было. «Вот еще!» «Наоборот!» «Пришла отпустить!» «Подальше отсюда!» Улыбнулась ему, но улыбка, наверное, была похожа на оскал. Грегори дернулся, отползая от меня. «Ссылка!» Сглотнул он. «Это зависит от того, что ты ответишь мне на мои вопросы!» Я сверлила его взглядом, обещая все кары из возможных. «Спрашивай». «У меня той, прежней. Была семья?» «У тебя той?» Он посмотрел на меня странным взглядом. «У Каролины не было семьи. Она сирота, которую король взял к себе после смерти ее родителей. За ней было большое приданное. Но после ее пропажи все досталось короне». «То есть тебе?» уточнила я с горечью. «Да, но я готов все вернуть!» Горячо воскликнул он. «Есть список всего, до да последней монеты». «Вернешь все!» кивнула я. «То, что у меня не было родственников, конечно же, огорчило. Но тут, видимо, судьба. Там, на земле, у меня никого не было. И здесь тоже. Значит, придется создавать свое гнездо с нуля. Я прослежу». Шандор взял меня за руку, сжимая ее. «Да уж, проследи за тем, чтобы обратного пути для него и его приспешников не было», – вздохнула я. «Я, пожалуй, тоже откланяюсь. Я вижу, что вам сегодня не до урока. Будет время, сами позанимайтесь», – сказал Крис. «Я вернусь к себе. Попробую узнать, что можно сделать с тьмой. Мне кажется, это надо решать уже сейчас». Я чувствую ее эманации, она жаждет выбраться. Как только она найдет подходящий сосуд тела, ее уже будет не сдержать. Хорошо, будем ждать вестей. Отпустила я его. Мне кажется, он прав. Тебя проводить надо, а им займутся мои воины. Он посмотрел на Грегори презрительным взглядом. Ведь не ссылка же, у меня супруга ждет первенца. Грегори поднялся на ноги, держась за стену. Выглядел он сейчас жалко. «Не первенца!» Оборвала я его. При этом злости не было, только какая-то брезгливость. «Ссылка тебе обеспечена в полном объеме, без возврата. Время на сборы – сутки». Развернулась и пошла. Грегори молчал. Видимо, пытался осознать то, что сейчас произошло. «Когда с этим всем будет покончено», «Я больше не хочу ничем таким заниматься. Мне пора думать о сыне, посмотреть стройку дома». Погладила живот. «Мне кажется, он увеличивается с каждым днем, все больше и больше». «Конечно», – согласился Шандор. «Домой?» «Нет, я хочу погулять по городу», – покачала головой. «Ты можешь заняться делами, а мне дать сопровождение пару воинов». «Ты уверена?» Он посмотрел на меня. «Я прекрасно понимаю, что у тебя много обязанностей, как у властителя мира. Да и мы пока не супруги, а так сказать, просто обручены. Об этом мы поговорим через год-другой». Непрозрачно ему намекнуло о том, что я не стремлюсь прямо сейчас замуж. «Я тоже прекрасно все понимаю и совершенно не тороплю тебя ни с чем». Он мягко улыбнулся. «Я дам тебе воинов, а бояться тебе теперь нечего». Но на всякий случай, чтобы исключить неучтенный фактор, нужна охрана. Дураки везде и всегда есть. А они, как говорится, не знают страха. Протянув руку, поправила выбившуюся прядку из косы. Я просто хочу погулять, но дома я еще успею. Крис давно улетел, а мы стояли во дворе тюрьмы и улыбались друг другу. Мне кажется, именно сейчас что-то зародилось между нами. Нет, не парное напряжение, а может доверие или что-то незримое протянулось между нами. Пару дней было тихо, на меня напала лень, а тогда я, просто побродив по лавкам, ничего не купив, вернулась домой, занималась садом, огородом, еду готовила такую, о которой говорится на скорую руку, иногда что-то приносил Шандор или передавала королева гномов. Сегодня с утра я решила сделать что-то необычное. Захотелось сварить солянку и испечь курник. Замесив тесто, поставила вариться мясо, понесла картошку, добытую из шкафа артефакта, задумалась о том, чтобы выращивать свою. Оставив пару клубней целыми, я вымыла, почистила все остальное. Мне кажется, надо прекращать постоянно использовать шкаф, а только если это действительно необходимо. Приготовив все для пирога и супа, нарезав овощи, мясо и зелень, я пошла во двор. Моя грядка с зеленью выросла. Через несколько дней можно будет рвать огурцы. Зелень я уже снова рассадила. И у меня были три полноценные грядки с укропом, петрушкой и листьями салата. Помидоры уже набирали цвет. И при таком темпе, я думаю, через несколько дней у меня будут свои томаты. Свекла, морковь и капуста уже ждали семена, и как только они подсохнут, пересажу их на отдельную грядку. Перчик обильно цвел, радуя глаз. Сделав новую каменную грядку, взрыхлив почву, я посадила в нее пять картофелин. Я свободен от дел. С неба спустился Шандор. «На весь день?» – удивленно посмотрела на него. Эти два дня он только на полчаса залетал днем, и потом, появлялся только к ночи, ел и ложился спать в палатку. До обеда, вздохнул он, потом опять совет и снова разбор текущих дел, я даже не знаю, когда будет конец этому. Ты правитель, много нужно понять и сделать, пожалела его, Ну хотя бы полдня без беготни, пойдем глянем, что там с домом. Я вижу, появляются стены первого этажа. Конечно, но это все же не быстро, хотя гномы – лучшие строители во всех мирах. Он протянул мне руку, взял мою ладонь, несмотря даже на то, что она была испачкана землей. Расскажи, чем занималась? Он кивнул на новую грядку. «А тебе прямо будет интересно!» – улыбнулась ему. «Конечно!» – серьезно кивнул он. «Мне интересно все то, что связано с тобой». «Решила выращивать то, что смогу. Зачем брать где-то, если можно получить земли все, что мне нужно? Вот сегодня вспомнила про картошку. Еще бы, наверное, надо подумать о том, у кого покупать мясо. Свое, домашнее. Вот то мясо, что приносил Крис, очень вкусное». «Растения – это хорошо, только скот не заводи». Он улыбнулся мне снова. «Я после обеда принесу все из ближайшей деревни. Молоко, масло, хлеб и мясо, а также яйца. Я понял, что ты их и любишь». «Это было бы хорошо. А мне надо добыть еще семена редиса и щавеля», – задумалась я. «У меня столько земли! А, еще кабачок и тыкву!» – вспомнила я. «Вот этим вечером и займусь». Он придерживал меня под локоть пока мы шли по каменистому берегу к стройке дома. Заодно решила продолжить дорожку, чтобы не идти по траве. Камень ложился без каких-либо особенных усилий с моей стороны. Я почти не тратила магию. Можно было бы вдоль дорожки поставить лавочки и посадить какие-нибудь цветы. Я мечтательно вздохнула. «Все успеешь сделать. Я скажу людям во дворце, чтобы нарезали мне саженцев роз». И завтра помогу тебе их посадить. А лавочки можно сделать готовые из дерева. Хочешь? Ну, если тебе хочется, тогда я хотела бы красивые лавочки не из камня. Можно? Железный каркас и деревянное сиденье. Тогда здесь будет красивая прогулочная дорога. Я понял твою мысль и передам ремесленникам задачу. Думаю, пяти лавочек будет достаточно? Да. Мы как раз дошли до края купола где суетились десяток гномов. Тебе надо еще разобраться с данью королевы гномов. Прежний король брал с нее очень много. Это тоже стоит сейчас в задачах, но невозможно так быстро все решить. Он посмотрел на дом. Пока им возвращено все оружие, что было взято у них перед войной. Армия распущена. Беглых драконов я тоже, кстати, отловил. И всех тех, кто не захотел остаться в этом мире, Отправил подальше отсюда. Есть миры, в которых их полно, а у нас им делать нечего. «А сколько осталось?» – поинтересовалась я. «Два». Они дали клятву верности, и я снял с них рабские ошейники. На остальных стоит печать. «Они не смогут сюда вернуться». «Им здесь нет места», – согласилась я. «Поглядев на стройку, мы вернулись обратно». Поможешь с обедом?» Мы дошли до дома. «Я еще ничего не готовила». «Научишь? Я как-то особо и не умею готовить. Привык к слугам. Но очень хочу научиться». «Конечно. В моем доме слуг не будет. А твой еще не построен». Я потянула его за руку, заводя на кухню. Мы не торопясь сварили суп. Запекли пирог в печи. Шандор помог накрыть на стол. Заварил чай. Я же нарезала и намешала миску салата, поставила перед ним, и он протянул руку. И наши руки вновь соприкоснулись. Шандор потянул меня за неё и внезапно обнял за плечи, прижимая к себе. Снова приятное тепло разлилось у меня в душе. Сердце радостно стукнуло, и я обняла его за талию, утыкаясь лицом в его грудь. Я все же рада, что он рядом. Надеюсь, он станет мне тем самым, близким и родным».